Пару лун назад Грон разогнал дивизию. Каждый боец и сержант, и даже сотник получили под свое начало 10 ополченцев, и начался давильный чан по ускоренной программе. Занятия длились почти три четверти Луны. Первые 10 дней люди валились с ног. Часть начала разбегаться. Через Луну Грон уже имел сбитые десятки и немного слаженные сотни. Он опять собрал большую часть бойцов и начал учить сотни держать строй при движении и выставлять ежа. Бойцы ходили в конные атаки, приучая пехотинцев твердо держать строй перед неудержимо накатывающейся конной лавой. Когда четверть назад ночные кошки принесли известие, что со стороны Эллора идет пятнадцатитысячный отряд, Грон решил не занимать оборону в ущельях, а пропустить их на равнину. Конечно, горгостцев можно было легко удержать на перевале одним полком, но разгромить их там было невозможно, даже если бы грон провел полную дивизию. Он ясно представлял, что то, что произошло на перевале Савы, было невероятной удачей, чудом, на повторение которого в ближайшие сто лет надеяться не стоило. А так как он вскоре собирался двинуться к Эллору, то если сейчас остановить горгостцев на перевале, они позже смогут проделать то же самое с дивизией. К тому же грон решил попробовать, чего стоят его новые воины. Риск, конечно, был, но куда от него денешься? И вот сейчас едва слаженные сотни, стяная, сдерживали свирепый натиск горгостцев. Гронн подозвал порученца. Дивизии вперед! Поле, на котором элегийцы встретили горгостцев, было пропитано водой, как губка, и сейчас превратилось в грязевое месиво. Грозные горгоцкие колесницы утонули в грязи по ступице, а всадники спешились и держали коней в поводу. Но, несмотря на это, горгоцкая пехота оттеснила элегийскую фалангу к подножью дальнего холма. Почва там была более сухой и каменистой, и сейчас, по идее, командир горгоццев должен был бросить в бой пять тысяч своих всадников. Гарон ждал именно этого момента. За колесницей командира горгостцев зарокотал огромный сигнальный барабан. Горгостские всадники сели на лошадей и двинулись верхом через грязевую лужу в сторону подножья холма, за которым была укрыта дивизия. Гронус усмехнулся «Все было правильно. Сейчас всадники достигнут плотного грунта, собьют колонну и ударят плотной массой во фланг обороняющейся фаланги. Крайние ряды будут опрокинуты» и всадники пойдут сечь спины бегущих». Сзади послышалось всхрапывание и приглушенный ругань. Грон обернулся, возвращался порученец. Увидев, что Грон смотрит на него, он торопливо доложил «Командор, дивизия готова к атаке!» Грон посмотрел на поле боя. Момент был самый подходящий. Почти вся вражеская пехота уже выбралась на твердое место, а всадников успела перебраться только половина остальные еще тащились через грязь, сломав строй. Грон кивнул гарнисту, и над лесом пронесся высокий чистый звук. Командир горгостов стрепенулся и, вытянув шею, уставился в сторону леса, а у опушки раздался нарастающий топот и рев «Барра». Конные сотни горгостов суматошно закружились на месте, пытаясь сбить строй и развернуться в сторону новой угрозы, Но уже захлопали тетивы арбалетов, а первые шеренги склонили грозные длинные пики. Ставр со своим полком только слегка задел конников и, выбравшись из леса, развернулся и двинул в сторону горгоской пехоты. Те попытались завернуть фланг, но арбалетный зал простроил их ряды, и в следующее мгновение длинные пики врезались в разрозненную толпу, сминая первые ряды и прорубаясь все дальше. Весь пехотный строй поплыл и опрокинулся обратно в грязевое месиво. Грон нетерпеливо бросил гарнисту. — На дистанцию стрельбы. И над полем боя разнесся сигнал, по которому бойцы прорвались сквозь смешавшиеся ряды горгостской пехоты и отъехали от места рубки на сотню шагов. Засвистели дудки капитанов и вскоре снова мерно захлопали арбалетные тетивы, собирая на поле битвы обильный урожай смерти. Когда горгостский отряд ополовинил, Грон дал сигнал двигаться в обход. По лудню полторы тысячи оставшихся в живых горгостцев, грязных как чушки, сдались в плен. К Грону привели командира. Он посмотрел на облепленное глиное лицо и приказал «помыть и к ягу».